26 октября 2183 года С утра я отправилась на примерку. Разумеется, с Майей. Могла ли она упустить такой цирк, как облачение меня в парадную одежду? Госпожа л а р е м е л ь ждала меня. Она с довольным видом заахала над коробочкой с десертами из о л е н и в о г о рога и передала меня в руки своих помощниц. Девушки бойко облачили меня в платье, скололи булавками незакрытые швы и принесли необходимые для примерки туфли на каблуках. М -м -м, «Я с этого не упаду», – с опасением посмотрела я на тоненькие высокие шпильки. «Может, пониже каблук взять?» «Можно и пониже, но тогда силуэт будет менее выигрышный». л а у р и хотелось настоять на своем. Ну да, а если я споткнусь на первой же фигуре танца, получится очень выигрышно. Лаура, дорогая, пожалейте мои ноги. Я такие туфли лет пять не надевала. Разучилась уже на каблуках ходить. Нет, давайте пониже каблук. Сейчас пойду покупать туфли к этому случаю. Вот как раз я выберу подходящий. С тяжким вздохом леди-модельер согласилась на такое нарушение образа, и я получила разрешение надеть обувь на каблуке приемлемой высоты. Платье было из светлого шелка цвета летнего яблока с легкой струящейся юбкой и расширяющимися рукавами. Все, как мы видели на наброске. Но набросок не передавал мягкости и нежности шелка. Изящество, вышитых более темным зеленым шелком тонких веточек и мелких золотых цветов. о т п л а т ь я и вправду веяло летним лугом и заповедной рощей. «Отлично!» – воскликнула Майя, хлопая в ладоши. «Просто замечательно! Теперь за туфлями и в ы б и р а т ь драгоценности. А перед балом я сама тебя причешу. М -м, тут невысокая прическа нужна». Что-то другое. «Я могу вам рекомендовать отличного сапожника», – довольным голосом сказала Лаура. «Тут совсем рядом. Признаться, он мой родственник, но туфли и в самом деле шьет превосходные». Туфли были выбраны почти мгновенно, благо мы знали, что именно хотим. Магический п а с и мягкая кожа приняла точь-в-точь точь оттенок платья. «И пряжки, добавьте, пожалуйста, с мелкими серебряными и золотыми цветами», – распорядилась Майя. «Пришлите в дом госпожи фон Дек на бульваре королевы б е т Мастер-сапожник, немолодой полуэльф, молча склонил голову. «Драгоценности». Подаренные мне родителями, как и несколько безделушек, которые я покупала сама, хранились в ячейке все в том же Драфтхау Галернгбанке. Почтенный господин с в е р ф н и ц снова тщательно проверил отпечаток моей ауры и кристалл с подписью, легким кивком подозвал помощника, судя по похожести носов картошкой и одинаковому оттенку огненно-рыжих волос и бороды, сына или племянника, и вручил ему ключи от ячейки. «Проводи!» Юный гном извлек из ячейки ящичек розового дерева и с поклоном затворил за собой тяжелую дверь. Я подняла крышку. Из ящичка пахнуло розами, апельсинами и немного пылью. Майя нетерпеливо вытянула на свет несколько футляров и пару шелковых мешочков. «Ну!» Показывай скорее. Ужасно люблю разглядывать всякие семейные реликвии. Давай смотреть. Это бабушкины изумруды. Они явно не подходят. Такой интенсивный цвет убьет платье. Это рубиновое колье. Тоже, я думаю, не отсюда. Да и тяжелое оно, как вериги. Надо будет потом когда-нибудь переделать во что-то более современное. а м е т и с т ы е Вообще-то зелёное и сиреневое – красивое сочетание. Только не в таком варианте. Подруга категорически отвергла ожерелье. Это разные тарелки. Вот. Жареная баранина и шоколадное пирожное. Понимаешь? Понимаю, да. Вот есть ещё жемчуг. Ну, жемчуг вполне подойдёт. Наверное. Неуверенно протянула я. Угу. «Все дебютантки и барышни на выданье будут в жемчуге», – отозвалась Майя. «Давай дальше смотреть». «Да почти все уже. Бриллианты мама оставила себе, да я бы и не стала их носить. Ну, есть, конечно, п р а бабкины сапфиры, но там оправа по моде в 120-летней давности». «А это что?» – она протянула один из мешочков. «Не знаю. Это мне бабушка уже в последнюю минуту сунула в шкатулку». Я даже и не посмотрела. Из мешочка вывалился букетик. Небольшой, с полладони. Полевые цветы. Ромашки, пара колокольчиков, незабудки, зеленые веточки. Лепестки ромашек были из лунного камня. в с е р е д и н к е желтого топаза. Чашечки колокольчиков составил аметист. Но на незабудке пошли аквамарины. Зеленые листья, по-моему, были из берилов. В комплект были вложены также три шпильки ромашки. «Слушай, а ведь это то, что надо!» – протянула м а й я «Приколоть на плечо букет, заколоть прическу шпильками. Лесная царевна!» До балла оставалось шесть дней.